Глава 5 Лидия. Андрей в самом деле съездил на дачу, но поиски Татьяны Бережковой почему-то отложил на другой раз. Он вернулся ни с чем. Почему сам не смог бы себе объяснить? Добровольно впустив в свое сердце стороннюю силу, которую, безусловно, не мог считать доброй, молодой писатель, сам того не сознавая... Старался оберегать самые светлые, самые сокровенные, хоть порой и болезненные воспоминания, мысли и чувства от соприкосновения с этой силой. Пусть даже рассудок диктовал иное. Поэтому сейчас он решил не касаться ничего, что так или иначе связано с его матерью. Впрочем, у Андрея было перед собой оправдание. «Игорь ждет роман. Игорь ждет хороший роман, модный». «Все обговоренные сроки уже прошли, и теперь необходимо состряпать что-то читабельное в сроки кратчайшие». И Андрей сломался, сломался до конца. Он взывал к своему красному ангелу, позабыв про боли и унижения, он умолял его помочь, он обещал сделать всё, что тому угодно, что угодно». Лишь бы не чувствовать себя засохшим деревом. Лишь бы не лишать себя наслаждения игрой в слова, образы, мечты. Лишь бы не сбиваться с привычного ритма жизни и действия. Надо сесть за компьютер, закрыть глаза, забыть обо всем. Слабый образ Натали еще мелькает перед внутренним зрением. Но он уже не здесь. Значит, и она в другой реальности. Он обещал ей пойти завтра с ней в детский дом, купить детям сладости, игрушек, но ничего из этого не получится. Он будет стучать по клавишам всю ночь, все утро, а потом станет отсыпаться до вечера. Его разбудит звонок Натали. Выслушав невнятные извинения, девушка отнесется с благоговением и почтением к вдохновению, к творческому порыву любимого писателя — и все-таки он не сможет не расслышать в ее голосе отголосков обиды и грусти. Но это будет завтра. А сейчас, после молений демону, Андрей почувствовал себя хорошо, приятно, расслабленно, закрыть глаза, забыть обо всем. Это было страшное место, самое страшное из всего, что когда-либо видел Андрей. Женщина почти с прозрачной кожей. Длиннющие темные волосы сбились и слиплись, пропитанные кровью. Кровь медленно стекает по руке, собирается на секунды на кончиках длинных пальцев, и тяжелыми каплями шлепается озимь. Андрей не знает ничего, но он знает все. Восторг охватывает его, когда она смотрит на тонкие веки, на лёгкие крылья носа, на дивно очерченный рот, хотя пухлая нижняя губа искусана в кровь от боли, но ужас, негодование и страх перебивают восторг. Эту красоту сейчас убьют. Убьёт страшно, жёстко, бессмысленно, и он уже готов разорвать в клочья её палачей, но... Она неожиданно поднимается. Раскрываются тонкие веки, являя огненно-карие, желтовато-медовые глаза, из заคровавленных губ вырываются хриплые звуки. Звуки сливаются в слоги, слоги в непонятные, протяжные, завораживающие слова. Ведьма вскидывает вверх тонкие голые руки, и всё, что видит вокруг Андрей, всё вдруг рушится подчинившись словам, разъедающим действительность. Бред, бред, очнуться. Но как же она хороша! И как сильна! Даже если ее приговорят к костру, она вспыхнет темным пламенем и обратится в птицу, раскинет крылья и... Вот она уже летит, летит и зовет его за собой. Андрей вздрогнул. Ему захотелось вырваться из странного сна, но сон держал его крепко. Сознание билось, как пойманная птица, в отчаянии пряталось в светлые уголки сердца. Еще немного, и птица обретет свободу. Надо только вспомнить. Девушка на разнотравном лугу в легком длинном платье, ярко-рыжие волосы, чистые глаза, ослепительно-белая ткань, солнечная ромашка, душистый пучок полевой травы, в которой прячется простой легкий цветок, чистота росы на светозарье звонкого восхода, перелив золотистого смеха, танец белой бабочки в теплых лучах. Все любят тепло, и никто не любит убивающий холод. Это девушка. Сон не дает вспомнить ее имя. Он уже не знает ее. И ни за что не догадается, что сейчас она вне сна пишет первый наивный рассказ о любви. Вот и все. Он уже забыл о ней. Птаха осталась в клетке. Ему неизвестное имя Натали. Та, другая, темноволосая, медовоглазая, обернувшаяся черной птицей, вобравшая в себя всполохи жестокого огня, манит, манит за собой. Она уже иная. Исчезли кровавые следы, и нежное тело обличено теперь в черный покров. Она бледна, она грустна, она сокрыта от мира в подземелье. Под босыми узкими ногами мертвым слабым блеском дает о себе знать груда сокровищ — золото, алмазы, перстни, ожерелья. Она назначена хранить все это земное великолепие. «Чары!» — говорит она, и тихий голос её трепещет и тает в сводах пещеры. «Сними с меня чары!» Ведьма протягивает руку, укутанную легкой черной тканью. Всё внутри холодеет, ему становится вдруг страшно, как никогда в жизни, но она смотрит прямо в него пылающими беснующимися глазами, смотрит так, словно хочет втянуть в себя его сущность. Что-то ломается внутри. Он жадно хватает белокожую руку и стискивает ее в обеих ладонях. Рука ледяная, он пытается ее согреть, но это бесполезно. Тени отделяются от стен, чудища рождаются из теней, рев обрушивается на утончившийся слух. Мерзкие волны вони забивают нос. Он задыхается и слышит «Поцелуй меня, и все прекратится». Яркие губы уже у самого лица — И кажется, что еще не смыта с них запекшаяся кровь, отчаянье и сладострастие, и он впивается в кровавые губы, а потом — тишина. Она, обосая танцует у костра под тонким месяцем, и на ней почему-то белое платье, что видел он на девушке, имя которой забыл. Когда окончился этот мучительный бред, Андрей обнаружил себя сидящим на полу, уткнувшимся лицом в край дивана. Стыдясь самого себя, он резко провел ладонью по глазам. Гадко было. Горько и гадко но из горечи этой, невозможной, уже пробился и разрастался пышным ядовитым цветком столь желаемый замысел нового романа. Это о ней он расскажет, о ней яркой, бесстыжей. Будет она жить в кутерьме, в ведьмовской своей жизни на страницах новой книги. И кто станет утверждать, что яд не может быть сладким? Андрей поспешил к компьютеру. Возле монитора ожидала его с вечера тетрадка, пухленькая, простенькая, с поблекшими розами и бабочкой на обложке. Таила она целого света в себе стихи Натали. Впервые их неумелой юным строчкам позволено было войти в чужую душу. Но нынче для Андрея эта тетрадь существовать перестала. Он спокойно отбросил ее на диван, Мешало клавиатуру поправить. Уже вертелись в голове первые слова сплетения пролога. Роман писался с лихорадочной быстротой. Приключения юной ведьмы сами собой слагались в голове, реже приходили в снах. Игорь Иванов, прочитав первую часть, пришел в восхищение. «Что я тебе говорил?» — хлопал он друга по плечу. «Исписывается он, видишь ли!» «Говорил же, что в твои годы не исписываются!» «Кстати, а с кого это ты свою колдунью срисовываешь? Она ж как живая!» «Ладно, ладно, молчу!» Натали теперь все чаще приходила к Андрею домой. Ему скучны вдруг стали прохладные, по-летнему, таинственные, тихой радостью наполненные вечера. С трудом удавалось девушке уговорить его погулять с ней по закатной Москве. Когда же он все-таки отрывал себя от стола, то был рассеян, разговаривал мало, даже поцелуи стали редкими и холодными. Натали печалилась. Возлюбленный ускользал от нее» и она ничего не могла с этим поделать. Но мысли о том, что разлюбил, не было, потому что оживал он иногда, прорывалась в нем прежнее. Нежно брал за подбородок, смотрел в глаза так, что от волнения слёзы рождались, гладил по голове. Так любимую женщину гладят, не ребенка. «Чем я могу тебе помочь?» Прошептала в одну из таких минут Натали, в голосе, в глазах, преданность безмерная. Молодой человек вдруг запечалился. «Ничем, милая, просто оставайся такой, какая ты есть. Просто будь со мной». А на следующий день сам позвал ее сам, но был холоден почти резок. «Книга не идет», — решила девушка. Она сидела на том самом диване, куда не так давно была столь небрежно заброшена ее тетрадь, к счастью, вовремя замеченная и убранная, хотя до сих пор и не прочитанная. Сжимала и разжимала пальцы, словно массировала их, и любовалась профилем Андрея. Ничего другого ей не оставалось, поскольку оторваться от клавиатуры он явно был не в состоянии. Тихонечко приотворилась дверь. Женя мгновенно оценила обстановку. «Наташ, ты не очень занята?» «Нет». «Не зайдешь ко мне?» Она кивнула. Андрей ничего не заметил. Натали посмотрела на него с грустью и вышла вслед за Женькой. В его маленькой комнате на столике стояли два чайника, большой и маленький, чашки, тарелочки с конфетами и печеньем. «Что-то давно мы с тобой по душам не разговаривали», — сказал Женя, наливая девушке чаю. «Пожалуй, с тех самых пор, как ты с Андреем подружилась». Натали пожала плечами. «Ты тоже и реже стал в детдоме появляться». «Так лето. Я на дачу езжу иногда». «Хочешь, поедем вместе?» «К тебе на дачу?» «Угу». «Тогда пусть Андрей едет». «Не поедет он, у него новая книга». «Тогда и я не поеду». «Странно. Ты что, мне не доверяешь?» «Мы с собой друзей позовем, моих, твоих подруг. Сходим в лес, шашлыков нажарим». «Нет, я доверяю тебе, дружочек». Но не получится ничего из этой идеи, вот и все. Прости, Женька, нет у меня сейчас желания не гулять в лесу, не жарить шашлыки. Может быть, в другой раз? Тогда и Андрей, возможно, освободится. Но спасибо, что пригласил. Женька чувствовал себя не в своей тарелке. Натали была грустна. Чай к нему пить пришла, только из вежливости, и поддерживать разговор, похоже, не хотела. Это было новое поражение. Юноша закусил губу. Но теперь его беспокоило не столько собственное душевное терзание, сколько состояние Наталии. Он не понимал, что происходит. Он только чувствовал, что брат его в беде, но помочь не мог, так как сам невольно оттолкнул его от себя. Но любимая девушка страдала, это было видно невооруженным взглядом. Единственное, что он мог сделать для неё — предложить свою любовь и преданность взамен того, что она тщетно ждет от Андрея. Но не нужна ей его, Женькина, любовь, вот в чем беда. Наконец-то роман был закончен в кратчайший срок. Теперь можно и отдохнуть». — сказал сам себе Андрей, несказанно довольный, чувствуя, что груз свалился с души. Он опять может писать. Он может писать ярко, лихо и красиво. Похождения прекрасной колдуньи не закончены и обещают продолжиться в следующем романе. Игорь Иванов в восторге от проекта. Андрей сел в машину и отправился на дачу.